Глава тридцать вторая. Вечером лорд Коннор вызвал Вертрану в свою спальню. «Что-то не здоровится ему», — сообщила Шейла. «Лежит белый-белый». Она с подозрением покосилась на месте. Не ее ли рук дело? Верта уже перестала обращать внимание на домыслы слу. «Пусть думают, что хотят». «Я передавала список трав. Их принесли?» Вернувшись из сквера, Вертрана первым делом составила список для целебной настойки. Рана затянулась, но лорд Конер потерял слишком много крови. Как только мальчишка-посыльный купит всё необходимое, Верта спустится в кухню и приготовит для господина Ространна горькое, но полезное питьё. "Я отправила поварёнка", отмахнулась горничная. "Но вы идите скорее, он ждёт". Лорд Конер полулежал в постели, опираясь на мягкую спинку. Впервые Вертана увидела его не в строгом костюме, а в халате. "Дайте, посмотрю". Верта потянулась к груди лорда, но он отстранил её руки. "Ни к чему", сказал он строго. "Я позвал тебя не за этим. Завтра ты вернёшься в институт". "Что? Почему?" К радости, наконец-то она увидит Эйлин и Мэй, неожиданно примешалась обида. "Отсылаете меня, значит?" холодно сказала она. "Тренировки на время придётся отменить, пока ваше здоровье не поправится". "А значит, я бесполезна?" Лорд Коннор поморщился. Вертранна, я сейчас действительно не в лучшей форме. Случись что? Он привстал, напуская на себя суровый вид. Это приказ в конце концов. Почему ты мне всё время перечешь? В институте ты будешь в безопасности, под присмотром. Я думал, ты будешь рада увидеть подруг. Я рада, воскликнула Вертранна. Ну куда больше она обрадовалась бы, покончив с делом и получив свободу. Тогда она смогла бы помочь мне. А теперь всё затягивалось на неопределённый срок. Что же? Она присела в поклоне. Если позволите, я пойду. Хочу успеть приготовить настойку. Настойку для восстановления сил. Будете принимать по чайной ложке три раза в день. Лорд Коннор промолчал, но в глазах появилось странное выражение. Завтра утром Барт отвезёт тебя. Да. И ещё Возьми на каменной полке. Вертрана подошла к камину, увидела то, что ей было предложено взять, и сжала губы. Годливо двумя пальцами подцепила чёрную ленточку с серебристыми буквами. "Можешь носить на запястье", сказал лорд Конор и смотрел при этом почему-то в сторону. Вертрана подумала о Мэй, вспомнила, как она плакала, когда лорд Героним завязывал у неё на шее эту удавку. "Нет уж, Процедила Верта сквозь зубы. «Закон один для всех». Она подошла к господину Ространу и протянула ему знак рода. «Только завяжите сами», сказала, как плюнула. «Хозяин». Вертрана сердилась, но обещанную настойку все же приготовила. Чем быстрее лорд Коннор поправится, тем скорее они завершат дело. «Передайте ему утром», попросила она кухарку. «Я должна ненадолго уехать». Вещи собирать не стала. Какой смысл вести в институт платья, если придётся носить форму? Верта выбрала самую неброскую из обновок, забрала и тёплую накидку. Наскоро перекусив, Вертрана отправила Шейлу за бартом с просьбой готовить экипаж и спустилась в холл. Она испытывала странное чувство. Меньше 10 дней назад Вертрана переступила порог дома с колотящимся сердцем, а сейчас грустила, уезжая. Конечно, по заносчивому лорду она скучит не станет. Но Верта впервые почувствовала себя самостоятельной женщиной, магиссой, вместе, а не маленькой розочкой, которая должна слушаться преподавателей и замирать перед директриссой, как кролик перед удавом. Будет немного не хватать книг и вкусных завтраков и, пожалуй, несносного и высокомерного типа тоже будет самой капельку не хватать. Хотя Ананда тронула с дошёлковой ленты на шее и заскрипела зубами от злости. Нет уж. Кто-то бы, возможно, купился на хозяйские подачки, на колбасные розы. Фу, глупость. На абрикосовое варенье и мнему заботу о дорогой зверушке. Но Вертранна не такая я. Надо выйти на улицу, подышать. Верта взяла и за ручку двери. Стой, раздался повелительный голос. Лорд Конер появился на площадке второго этажа. Бледность никуда не делась, и он вынужден был держаться рукой за перила, спускаясь. Вертрана вздохнула. Видно, не все указания дал, но осталось на месте, а то ведь выйти следом на улицу, на мороз. Ещё от простуды его потом лечи. Повернись, скомандовал он. Вертрана нахмурилась, но послушалась. А лорд Конер приподнял её волосы, освобождая шею. и принялся развязывать узел ленты. "Я подумал, что в этом нет никакого смысла", сообщил он холодно. "Все и так знают, что ты принадлежишь роду Ростран". "Принадлежу вам", сухо поправила она. "Называйте вещи своими именами. Вертрана, ты невыносима. Да, я выкупил тебя у института, но почему ты забываешь о том, что мы заключили соглашение? Пройдёт немного времени, и ты будешь свободна". Верта обернулась и оказалась нос к носу с хозяином дома. Так близко они были только в танце. Она приподнялась на цыпочки, чтобы заглянуть ему в глаза. «Освободите меня сейчас», — сказала она тихо. «Я обещаю, что выполню свою часть договора. Мне очень нужна свобода. Сейчас». «Зачем?» — серьезно спросил он, не повышая голоса. «Почему сейчас?» Если бы только Вертрана могла рассказать о Мэй и о мастере-героеме, но она не доверяла лорду Коннеру, как не доверяла бы никому из аристократов. Я не могу рассказать. Тогда вернёмся к этому разговору позже. Повернись, чтобы я смог снять ленту. Нет, она отстранилась. Хочу оставить её ради Мэй. Дверь распахнулась, ледяной ветер хлынул в холл, закружил в воздухе снежную крупу. В проём вломился бард в своей необъятной шубе, с покрасневшими от холода носом и руками. Да где ты там? Сколько ждать можно? Я уж обморозился весь. Он увидел помрачневшего хозяина дома и сник, как нашкодивший мальчишка, хотя был выше лорда Конера на полголовы. "Цы?" ледяным тоном переспросил господин Растран. "Как следует обращаться к магее моего рода?" Простите, мистер Вертрана, сконфузился барт. Замёрз я что-то и голову надул. Он поскорее покинул дом, чтобы не попасть под горячую руку. Через 2 недели я буду тебя ждать, сказал лорд Конер, наклонив голову совсем немного, почти незаметно, и всё-таки он поклонился ей. Вертрана вернулась как раз к началу занятий. постояла у ворот, разглядывая здание института, которое показалось ей маленьким и обшарпанным. Вздохнув, положила руку на решетку и услышала хрустальный мелодичный перезвон. Долго ждать не пришлось. С крылечка сбежала прислужница, сплеснула руками. Верта узнала приветливую Тину. Верт рано, вернулась, а девочке все глаза выплакали. Я ненадолго, улыбнулась Верта, а сердце заныло от тоски по подругам. скорее бы их увидеть, обнять. Но у входа уже поджидала директриса. Сузи в глаза оглядела воспитанницу с ног до головы, заметила шёлковую ленту на её шее и только тогда удовлетворённо кивнула. Неужели боялась, что лорд Конер вернул некачественный товар? Наша ненаглядная девочка, елеиным голосом проговорила Сухарь и притянув Вертранук в палы груди, погладила по спине. «Хозяин доволен службой?» «Весьма», — процедила Вертрана. «Видишь, как он заботится об образовании своей помощницы? Цени это!» «Я ценю. Можно мне пройти в класс?» «Да, конечно. Только не забудь переодеться, чтобы не смущать девочек. Сейчас у вас артефакторика». Вертрана торопливо сделала к Никсон и поспешила в розовую спальню. Вошла и сердце защемило. Казалось, она покинуло её не неделю, а вечность назад. В кровати мы и Эйлин были аккуратно заправлены. Верта провела рукой по покрывалам, будто погладила. Совсем скоро увидимся. В шкафу она нашла своё старенькое, залатанное на локтях форменное платье. Поскарее облачилась в него и обнаружила, что пуговки сзади на талии сходятся туговато. Так, надо быть поосторожнее с булочками. накинула пелеринку и снова из мисти Вертрана превратилась в розочку только чёрная лента на шее напоминала о том, что ей не привиделись дни, проведённые в доме лорда Коннора. Занятие по артефакторике проходило в аудитории на первом этаже. Господин Вир вещал что-то скучным скрипучим голосом. Вертрана вдруг поняла, что совсем не боится вредного старикана. Она распахнула дверь и встала на пороге. Вертрана пискнула Мэй. Верта! Одновременно с ней воскликнула Эйлин, а следом за ней подхватили остальные. Розочки кинулись в Вертрани на шею. Никогда ещё воспитанница от Данелорду не возвращалась в институт. Девушки не верили своим глазам. Они обнимали её и гладили. Мэй расплакалась. Эйлин, как когда-то в детстве, отогнала всех от подруги. "Не во её задушите!" Господин Вир с трудом сумел добиться порядка. Он стучал указкой по столу и злобно шипел, что прикажет выпороть девчонку, посмевшую сорвать занятие. Вертрана только ухмыльнулась. «Пусть попробует подпортить магиссу рода Рострад. Будет иметь дело с лордом Коннором».